Глава пятая. Джослин Андервуд. Весь день я старательно размышляла над сложным вопросом «что делать?». Старания Митона у меня имелась нужная сумма, даже больше необходимого, но было бы глупо проявлять наивность и считать, что на этом шантажист успокоится. Уже столкнулась с одним из них. Получив все необходимые козыри, «Грант распланировал мою жизнь на несколько лет вперед, Но будь на его месте кто-то другой, менее благородный и принципиальный, все могло бы обернуться намного хуже. И в целом оборачивалось. Шантажист может вытянуть из меня все деньги, а потом выдать тайну. Он не намерен со мной контактировать, а мне неизвестно, как на него выйти». Нет, появлялись мысли о том, чтобы набросить на одну из монет маяк, Но силы моей астральной книги не хватило бы на действенное заклинание отслеживания. Можно было использовать травы. Я не врала Картеру и могла убить множеством комбинаций из своей сумки лекаря. Но это бы означало отказаться от самой себя. Я мечтала спасать жизни, а не забирать их. Да и если отбросить моральную сторону, мне посчастливилось понаблюдать за работой следователя. Сомневаюсь, что сумею предусмотреть все и скрыть факт убийства если вдруг решу пасть так низко в стремлении выжить. Следовательно, оставался только вариант обратиться к кому-то за помощью. Сообщать Гранту о том, что моя тайна известна злоумышленнику-шантажисту, чревато разрывом контракта. Он может решить, что нет смысла дальше рисковать. Привлекать Мелинду я не желала, ведь уже устроила неприятности роду Холланд. Оставалось только няня. «Нехорошо». Заключила она, когда выслушала мой сдержанный рассказ. «Я действительно очень устала и переживать, и бояться всего, потому была готова огрызаться на любое недовольство. В конце концов, если бы не бесцеремонное вмешательство Грант в мою жизнь, этой ситуации не возникло бы. Я виновата лишь в том, что слишком доверяла преподавателю. «Покажи мне карту, я разберусь», — попросила она спокойным тоном, вызывая у меня тихий вздох облегчения. Ни руганий, ни упреков. она молча готова помочь. Наверное, как и следует близкому человеку. «Будешь снабжать его деньгами?» «Выслежу для начала», — покачала она головой. Все будет в порядке?» «Лин-Лин, ты теперь знаешь, кто я и просишь быть с тобой откровенной. Так вот, правда состоит в том, что твоя жизнь для меня важнее, и я готова убить ради тебя». Удивительно, как она умудрялась говорить такие ужасные вещи столь нежным голосом. Но убийство — мера крайняя. Проще разобраться по любовно, чем скрывать со злодеяния. Не переживай и сосредоточься на учебе. Спасибо, няня. Я продемонстрировала ей карту, после чего прервала сеанс связи и устала присела на кровать. Что она сказала? Участливо поинтересовалась Мелисса. Обещала разобраться. Взглянув на письменный стол, где меня дожидался незавершенный доклад, я поморщилась и поднялась с кровати. Позанимаюсь в Австралии, все равно не смогу сосредоточиться. «Давай, удачи», — грустно вздохнула она. Наверное, и ее утомили мои проблемы, если я сама от них устала. Покинув комнату, я побрела в сторону тренировочного здания. Небо хмурилось, ветер норовил забраться под одежду. Погода совершенно не располагала к прогулке, но я не спешила. Прохлада помогала привести мысли в порядок. В конце концов, весь день прошел в сложных думах. Я размышляла о том, что делать. И вот только к вечеру определилась. Не скажу, что испытала полнейшее облегчение, но стало проще. Потому теперь можно подумать о чем нибудь другом. Например, о состоянии Итона. Академия шепталась о прошедшей дуэли и последовавшем за ней расследовании. Особо наглые и любопытные пытались меня расспросить. Но им доставалось от моих друзей. Вот только и я пока не знала всех деталей. Картер не спешил ими делиться, а Грант сегодня мне не встретился. Может, до сих пор находился в госпитале? Меня мало интересовала его судьба. Вот узнать хоть что-нибудь про Итана хотелось бы. Понять, как он пережил случившееся, не сильно ли ударило произошедшее по его репутации, но приходилось держать любопытство при себе. Вскоре... Я добралась до тренировочного здания и поднялась в свой излюбленный зал. Здесь сняла плащ, стянула шапку, проверила помещение на запрещенные артефакты и только после этого расположилась на Годрисе. Астрал встретил теплым вечером. Здесь небо не угрожало приближающимся дождем, а холод не жалил щеки. Я немного посидела на берегу реки, впитывая умиротворение этого места после чего призвала шаблоны приступила к работе над страницами но сегодня было не суждено их завершить примерно через полчаса появился грант он не крался а сразу сообщил о своем приходе добрый вечер джослин добрый я все еще надеялась что он уйдет поэтому не спешила убирать шаблоны, лишь мельком взглянула на него жнец привычно предстал в доспехе смоные волосы были собраны в сложную косу Само собой, астральное тело не выдавало следов истощения после отравления. Я хотел поговорить, но сначала слетаем в одно место. Слета... Ай! Меня снес с ног дракон. Я рухнула во влажную траву и громко захохотала, пытаясь отбиться от тычков огромного носа. «Хоук, прекрати!» — взмолилась. «Хватит!» — Грант сжалился и оттащил от меня своего духа. «Забирайся, полетели». Он подал мне руку, чтобы помочь подняться, но я сделала вид, что не заметила ее и вскочила на ноги сама. «В последнее время недолюбливаю сюрпризы», — сообщила прямо, заглянув в голубые глаза мужчины. На его губах появилась кривая усмешка. «Этот тебе понравится. Как, кстати, зовут твою друканицу? Ты ведь сразу узнала ее имя?» «Леди», — смутилась я, ведь привыкла скрывать правду о себе но Грант был одним из тех, с кем можно поделиться. «Ей подходит», — усмехнулся он, ловко забираясь по подставленному крылу на спину Хоука. «Устраивайся». На этот раз проигнорировать его протянутую руку не вышло, иначе бы не удалось избежать позорного падения. Я устроилась за спиной Гранта, нервно огляделась, пытаясь понять, за что держаться. Выходило, что за него. А потом Хоук взмахнул крыльями, Начал набирать высоту, и времени на раздумья не осталось. Я вцепилась в плечи Гранта, чтобы не упасть, а он перехватил мои руки, опустил их ниже и потянул на себя, вынуждая обхватить его за талию. Я с мрачным смешком подумала про себя, что падение — лучшая альтернатива, но решила, что слишком много внимания уделяю тому, чему не стоит. Лучше полюбуюсь астралом с высоты драконьего полета. Летать мне нравилось. Наверное, все дело в крови предков. Про себя я мечтала о моменте, когда смогу взмыть в небо на своей строптивой драконице. Потому что это ощущение свободы, ветра в лицо, чистого неба над головой не сравнить ни с чем на свете. Лететь пришлось недолго, всего полчаса, и вскоре впереди показался полупрозрачный щит. А стоило к нему приблизиться, как в эту защиту ударилась леди, словно почувствовав мое присутствие. Хотя, скорее всего, она просто заметила единственного в округе дракона. Грациозная, прекрасная, моя. Я мечтала о дне, когда она разглядит во мне родственную душу. Но пока она находилась там, что спасало мою жизнь. Видимо, это и есть купол, огораживающий зону тренировки рекрутов. Интересно, что Итан отвел меня за него для работы над астральной книгой. Если хорошенько напрячь память, то мы тоже преодолевали... Такую защиту, но во время первого полета этот факт пронесся практически мимо сознания. Хоук изменил направление. На этот раз снизился почти до уровня верхушек деревьев. Здесь они были ниже. В темных ветвях путался туман. Носа касался, запах гнили. Похоже, рядом были болота. И мои предположения подтвердились. Линия леса действительно завершилась под нами потянулись заросшие мхом, травой и тиной, топи. Мы преодолели их, и через некоторое время дракон завис над берегом, переходящим в густой лес. «Смотри туда», — Грант указал куда-то вперед. Некоторое время я в недоумении всматривалась в темень леса, потом же в пугающей глубине зажглась пара зеленых глаз. С душераздирающим шипением на берег выползло змееподобное существо с тремя головами, тело которого будто представляло переплетение лиан. «Гидра», — прошептала я, пребывая в благоговейном шоке. «И она скоро станет твоей», — слова Гранта звучали обещанием. Позволив мне в полной мере насладиться впечатляющим зрелищем, пышущего яростью духа, Хоук совершил круг в небе над берегом и полетел обратно. Я про себя переваривала случившееся приключение. Сюрприз мне действительно понравился, но Грант об этом не узнает. Еще через час полета дракон пошел на снижение. Мы вернулись туда, откуда началось наше путешествие. Холк аккуратно опустился на землю и вытянул крыло, ожидая, когда всадники спешатся. Ноги дрожали, но мне не хотелось получать помощь от Гранта, поэтому я поспешила первой сползти со спины дракона. Вышло не очень грациозно. Можно было утешить себя лишь тем, что удалось приземлиться на попу, а не покатиться кубарем. Не ушиблась? Грант легко спрыгнул на землю, подхватил меня под мышки и поднял на ноги. Еще и посмеивался. Было обидно, но я старалась не показывать своих эмоций. «Это же астрал», — пробурчала, поправляя на себе одежду. «Но поговорить нам лучше в реале. Пошли». Махнув мне рукой, он исчез, а меня вновь повалил на траву Хоук. Еле отбившись от слишком активного дракона, я покинула астрал. Грант сидел на соседнем Годресе и ожидал моего появления. Нас окружала сфера безмолвия. «О чем ты хочешь поговорить? Наверное, уже комендантский час начинается». Захотелось отодвинуться, но пришлось одернуть себя. «Никому не понравится, если от тебя шарахаются». А Грант пока меня даже не касается, чтобы проявлять столь активную неприязнь. Я не займу много времени. Он вытянул из кармана мундира бархатный мешочек и протянул его мне. Артефакты. Я пока не нашел способ, как сдерживать твой дар. Там блокирующий браслет. Держи его при себе, чтобы вовремя надеть. Надеюсь, ты понимаешь, как важно избежать нового открытия порталов. И пронзительно посмотрел в мои глаза. Конечно. Произнесла я твердо. Прошлое открытие портала могло обернуться ужасными последствиями для всей страны. Молодец, что понимаешь. Надеюсь, мы найдем способ действия. Дальше. Ты говорила, принимаешь муну. Можно ли увеличить дозу? И насколько у тебя хватит ингредиентов? Мне недавно привезли еще ингредиентов. Должно хватить месяцев на семь. А если пить двойные дозы, то на три месяца. Это не вредно? Побочные действия есть у любого растения. Скорее всего, будут проблемы с концентрацией, но можно снизить эффект другой настойкой. Только... Картер забрал у меня ингредиенты. Вспомнил, ударив себя полбу ладонью. Отправленный им следователь заявился перед самым комендантским часом и унес добрую половину моих запасов. «Зачем?» — насторожился Грант. «Пришлось рассказать историю нашего маленького расследования». «Понятно», — мрачно отозвался он. «Я так и не поблагодарил тебя за помощь. Посчитал, что тебе будет неприятно». «Ты оказался прав», — ответила я приглушенно, на что он кивнул с усмешкой. «Я понимаю, что ты сделала это не ради меня. Я лекарь. Не скажу, что не сомневаюсь, но поступить иначе означало бы отказаться от самой себя». Он должен был знать, что я верна своим принципам, что мои просьбы не лживы, а мои стремления достаточно просты. Напиши мне список ингредиентов, я найду все необходимое. Мысленно я вздохнула с облегчением от того, что он не стал продолжать эту тему. Все, что касалось Итона, его злило. Я предпочитала общаться со спокойным Грантом. Жесткая сторона его личности меня пугала. Вернемся к главному. Ты ведь понимаешь, в чем отличие чистокровных и полукровок? У тебя хорошая родословная, но ты никогда не достигнешь силы своего отца. Врожденный дар напрямую зависит от резерва. Чем он меньше, тем слабее способности. Ты обязана взрастить в себе сильный дар. Обязана? Вы считаете мой дар опасным. То есть ты. Но собираешься его максимально усилить? Не понимаю. Я, наверное, мечтатель. Надеюсь, что однажды ты откажешься от эгоизма и захочешь помочь своей стране. На губах дракона появилась кривая усмешка, а я вздрогнула от неожиданности. Он коснулся темы, которая тревожила меня. Правильно ли скрывать свой дар, если он может послужить во благо? Может, верным будет пожертвовать собой ради жизней тысяч? Отца убили те, кто сейчас возвысился. Ты верно опасаешься действий совета, помрачнел он. Прежде чем о тебе станет известно, ты должна стать полноценным магом и сформировать за спиной мощную поддержку. Рот Грант может её дать, а я могу помочь тебе с обучением хотя, конечно, очень сложно помогать тому, кто так кривится в моем присутствии». Усмехнулся он иронично. «Считаешь, у меня нет причин?» — ответила я с вызовом. «Похоже, в последние дни актерских способностей во мне не прибавилось. Именно потому, что я их понимаю, поэтому проявляю терпение», — в тон мне ответил он. «Но мы снова отошли от главного. Ты полукровка, у тебя есть свой предел. В принципе, как у каждого из нас». Но не каждый способен его достигнуть. Наша с тобой задача — дойти до предела твоих возможностей. И как это сделать? Он перешел к важнейшей для меня теме, потому возникло желание даже вытащить тетрадку, чтобы записать каждое слово. Самое важное — старт. Итан уже организовал его идеально. Быстрое создание астральной книги, усиление кристаллами и инициация. Я же не ошибся? Ты ее прошла? Это... «Нет, не личное, Джослин. Я же не интересуюсь, что и как вы делали в постели. Я спрашиваю про снятие магических барьеров. Это и так видно потому, как ты обращаешься с шаблоном Кераны, Но я должен быть уверен». «Да, инициация была». Не опустить смущенный взгляд удалось ценой титанических усилий. «Если он спрашивает о технической стороне, то и мне следует проявить хоть какой-то профессионализм. Стоит допустить что-то личное в этот разговор». Это станет позволением и для него». «Отлично», — чуть ли не похвалил он. «Резерв получил мощный толчок на старте. Тебе следует поддержать этот рост. Нужно добыть еще кристаллы. И как можно скорее приручить гидру. Вот только у меня есть одна теория, которая вряд ли тебе понравится». «Какая?» — насторожилась я. «Порталы. Я подумал, что есть какая-то система. Смотри». Первое порождение напало практически сразу после твоего поступления. Портал открылся и закрылся, потому что твой резерв был мал, но он как раз получил толчок после первого входа в астрал, а дальше было создание обложки астральной книги. Да, поддавшись вспыхнувшему озарению, воскликнула я. Каждый раз при росте резерва во сне, создание книги, создание страницы, инициация. И только последний раз из-за сильного испуга. Тогда я была в сознании с полным резервом. Возможно, поэтому портал получился стабильным. Хорошая теория, серьезно хмыкнул он. И тут мы сталкиваемся с тем, что рост твоих сил может закончиться клыкастыми последствиями, а в эти моменты резерв лучше не блокировать. Можно пить двойную дозу мунны, предложила я. «Будем пробовать. Других вариантов все равно нет. Но если твой дар выйдет из-под контроля, молчать больше не получится. Нам пока везло, никто еще не пострадал». «Я понимаю». «На самом деле, стало невероятно страшно, но Гранд прав». «Молодец». Он мимолетно мазнул большим пальцем по моей скуле, отчего по телу пробежалась неприятная дрожь, заставляя меня вспомнить о личности собеседника. «Ладно». Будем учиться контролировать твой дар. Эти выходные проведешь у меня. Возьми тетради, будешь изучать теорию приручения раньше твоего курса. Чем быстрее поймаем гидру, тем лучше. Не уверена, это неприемлемый для моей репутации. Все же я пока твой преподаватель, поэтому в мешке тебя ждет артефакт, иллюзии. Будешь приходить ко мне в нем. Внешности можно менять. Даже лучше, если ты станешь их тусовать. «Ты же помнишь про условия контракта?» Прочистив горло, уточнила я. «Ты так часто об этом напоминаешь, что не даешь забыть о возможностях?» Усмехнулся он, а голубые глаза странно блеснули. «Нахождение в моем доме означает лишь общение, если для тебя так важно озвучить границы. Мне так спокойнее». Я прямо посмотрела в его глаза. «И последнее, Джослин. Мы достигли договорённостей с Итаном. Повтора дуэли не будет». «Это хорошо. Новость действительно принесла облегчение. Но о чем вы договорились?» «Ранее он настаивал на прекращении нашего с тобой общения. Теперь не настаивает?» «С одной стороны, стало грустно, что он больше не пытается обезопасить меня от Гранта. А с другой, он и не имел на это права. В целом, даже злило, что мужчины все решают за моей спиной. Теперь он не станет вмешиваться при условии, если я буду проявлять к тебе должное уважение». «Отец ведь озвучил мои намерения раньше меня». Пожал плечами он, поднимаясь с пола, и протянул мне руку. Я была так растеряна, что на этот раз не стала отказываться от помощи. Я решила, что это ошибка. «Нет», — просто ответил он. Грант прошел к нашим вещам, сложенному входа, быстро надел форменное пальто, поднял мой плащ и распахнул его. Сейчас это было бы неприемлемо, учитывая недавний развод, но через некоторое время вполне. И на какой срок? Я приблизилась, повернулась к нему спиной и сунула руки в рукава плаща. Великие воды, он издевается. В контракте не шло речи о браке, только о ребенке. Зачем ограничивать себя сроками? Горячее дыхание коснулось ушка. И точно издевается. Чистокровный никогда не приведет в рот полукровку на полных правах. Или грант действительно готов пойти на этот шаг? «Ты шутишь, чтобы я не сильно горевала из-за будущего статуса любовницы?» Я повернулась к нему, глядя с непониманием. «О таком не шутят, Джослин. В мешке и пара к моему брачному браслету». Подхватив мою сумку, он взял меня под локоть и повел прочь из зала. Я сильнее стиснула мешочек с артефактами в руках, убеждаясь в его словах. «Почему ты говоришь об этом только сейчас?» «Потому что раньше сомневался, но ты снова спасла мне жизнь?» Лукаво улыбнулся он. «Да уж, благодарит он от души, я бы сказала, с размахом». «Прямо так и сказал, жениться на тебе хочу», — уточнил Джереми, щурясь от яркого солнечного света. «Не прямо так, но вручил мне брачный браслет». Я лежала на траве, положив голову на его колено. На другом его колене покоилась голова Мелиссы. Мы сбежали с общей пары в астрале и расположились на солнышке, наслаждаясь моментами уединения. «Может, я как-то неправильно поняла? Вы лучше меня разбираетесь в традициях драконов». «Когда тебе отдают брачный браслет, то тут все однозначно, Джослин», — усмехнулся Джереми. «Раз браслет у тебя, вы почти помолвлены, и он сказал, что планирует постоянный брак?» «Сказал, якобы потому, что я спасла его жизнь. Как-то не верится, да?» «Грант настолько внезапный, что непонятно», — заключила милиса смешно дрыгая ногами. Сегодня утром перехватил меня и вручил книги по работе с Орбом. Совесть проснулась. «Ты не говорила», — отметила я. Пребывала в шоке. Мы тихо рассмеялись. Грант умел удивлять, именно поэтому с недавних пор я не любила сюрпризы. Еще и на выходные к нему. Я думала, разговариваю Картера по поводу расследования, узнаю подробности. После недавнего сеанса связи с няней меня не отпускали догадки на ее счет. Она так легко говорила об убийстве, что это резонировало с обвинением Картера. Он упоминал, что я единственная в столице травница, способная отравить редкими растениями. Но ведь, как оказалось, это не так. Есть еще няня. Если предположить, что таким образом она попыталась обезопасить меня от Гранта, то имело место еще и отравление самого Картера огневицей. Навряд ли это она. Но сомнения уже поселились в сердце. И в то же время мне было стыдно от подобных мыслей. Я подозревала няню. Да, она жесткая, временами жестокая и иногда практически бесчувственная к моим бедам. Но в то же время только она заботилась обо мне с детства. Она вытирала мои слезы, лечила мои болезни. Она научила меня всему тому, что я знаю. И она привила мне способность к критическому мышлению. Как итог, я подозреваю ее в отравлении. «Держалась бы ты от следователя подальше. Это скорее он тебе разговорит», — фыркнула демоница. Я была склонна с ней согласиться, но в то же время грустила. Картер не отвернулся от меня. Я радовалась тому, что в моей жизни появился такой друг, и не хотела, чтобы обстоятельства разлучили меня с ним. Но ведь мои цели все равно заставят попрощаться со всеми, кто мне дорог. «Надеюсь, что однажды ты откажешься от эгоизма и захочешь помочь своей стране». Вспомнились слова Гранта. «Мне нравилось в Академии. Здесь появились мои первые друзья. Здесь я впервые познала радость ответной любви. Я ведь не врала Гранту. Мои желания невероятно просты. Хочу быть обычной, наслаждаться совершенно простой жизнью. Вот только моя жизнь не такая. Просто не выйдет. Пока получается сложно и больно. Чтобы обрести настоящую свободу, мне надо покинуть страну». Остаться здесь будет означать раскрыть себя, принять свою сложную судьбу и вступить в неравный бой с советом. Сомневаюсь, что слухи вокруг Этона лживы. Если даже он подумывает о перевороте, то уж меня вряд ли ждет успех в этой борьбе. Однако решение не требуется сейчас. Вчера Грант обозначил для меня курс действий. Он соответствует каждой из моих целей, независимо от того, что я выберу. «Для начала мне нужно стать полноценным и сильным магом и, само собой, постараться, чтобы больше никому не стала известна моя тайна». «Кстати, что за разборки учинил Салливан утром?» а Вдруг со смешком спросил Джереми. «В каком смысле?» Заявление настолько заинтересовало, что мы с Мелисой обе приподнялись, приглядываясь к улыбающемуся лицу друга. «Ваше здание, получается, не заходил?» «Мы сами не поняли. Носился, проверял девчонок». Мы с Мелиссой озадаченно переглянулись и пожали плечами. Было любопытно. Я даже могла расспросить Калеба. С другой стороны, зачем лезть в чужую жизнь? Пример Гранта показал, что подобные действия чреваты последствиями. Он чуть не умер от яда, а я теперь жила с разбитым сердцем. «Вы что тут устроили, бездельники?» Из кустов вылетел разъяренный Уилсон. Мы подскочили на ноги, заметались и не придумали ничего лучше, как дать Деру. Сзади слышался задорный хохот преподавателя. Оставалось надеяться, что нам ничего не будет за короткий сеанс отдыха. Так и получилось. Уилсон лишь наградил нас затыльниками, стоило нам очнуться на своих годрисах. А во время обеда со мной связалась няня. «Знаю, что сейчас не лучшее время для общения, но я хотела тебя успокоить. Проблема решена». На ее губах появилась мягкая улыбка. «Как решена?» «Возле меня сидели только друзья, но это не означало отсутствие лишних ушей, а моя сфера безмолвия не настолько мощная». «Он напоролся на то, что пытался применить против тебя». Расплывчато ответила она. «Кажется, поняла». Прочистив горло, подтвердила я. «Злоумышленник хотел меня шантажировать. Выходит, няня всего за сутки выяснила его личность и нашла рычаги воздействия на него. Невероятная женщина и пугающая». Хоть ее способ внутренне покоробил, но пришлось признать, что это оптимальный вариант. Жалеть шантажиста не стоит, ведь он вряд ли пожалел бы меня. Теперь ему придется просто молчать и жить дальше, как и мне. Надеюсь, только няня не соврала. Но переживать глупо. Сама бы я с этой проблемой не разобралась. Вот еще одна причина прилежно учиться. Нужно стать достаточно сильной, чтобы больше не обращаться никому за помощью. «Общаешься с загадочными старушками?» Возле обеденного стола появился Грант. «Хорошо, что я в этот момент не жевала, иначе подавилась бы, как милиса «Добрый день, жнец Грант», — вежливо поздоровалась я, похлопав подругу по спине. «Вы можете появляться не так внезапно», — уточнила, кивнув на слова прощания няни, и прекратила сеанс связи. Я и не крался, пожаловал плечами, и вдруг протянул мне какой-то сложенный лист бумаги. Твое расписание готово. Поздравляю!» «Так быстро!» Я сразу вцепилась в документ и развернула его. «С какого дня оно начинает действовать?» «Можешь уже после обеда идти на пары по новому расписанию». Довольно улыбнулся он. «И у тебя будут кураторы. Я и целитель Беккер. Оба самого движенцы. Мы в тебя очень верим. Не подведи». «В чем будет заключаться работа кураторов?» «В основном будем контролировать составление билда» но по всем вопросам либо ко мне, либо к ней, в зависимости от сферы. Понятно. Наверное, это действительно не очень плохо, так как построение индивидуального билда не самое простое дело, а мне будут помогать. Грант в любом случае планировал покровительствовать мне во всем, так что, по сути, ничего нового не произошло. «Вы в хорошем настроении», — отметила я немного ворчливо. Второй день подряд он уж больно-довольно улыбается. «Я жив. Учебный год продолжается, и он обещает стать интересным. Оптимизм, Джослин. Вот ему тебя никто не научит. Но ты попробуй научиться сама». Весело мне подмигнув, он двинулся прочь, потому не увидел моего закатывания глаз. «Если бы я не была оптимисткой, уже давно свернулась калачиком и утопилась в море слез, позволяя обстоятельствам придавить меня своей тяжестью. Но приходится заставлять себя двигаться вперед и не сдаваться». Хотя, конечно же, натянуть улыбку на губы тоже не помешает. Если подумать, то все мои проблемы действительно решились. Я продолжаю учебу, Беда с дуэлью миновала. Шантажист мне больше не угрожает. Можно спокойно посещать занятия и постепенно собирать осколки сердца клеем из рутины. Дай посмотрю. Мелиса выхватила из моих рук расписание. Интересно, а где здесь время на не умереть от истощения? Поинтересовалась иронично. Если хочу усвоить программу двух курсов, придется поработать. Я попыталась забрать у нее листок, но она не отдала. Еще и завтрашние занятия по физической подготовке поставили в первой половине дня. Как ты будешь успевать на следующую пару? Ха-ха. И кто у нас тут преподаватель? Она весело поиграла бровями. Я наконец выхватила у нее расписание и пригляделась к списку предметов на завтра. Она права, мне поставили две пары по рукопашному бою, что уже довольно проблематично, ведь следом предстоит целый учебный день. Но перед этим я еще каким-то образом должна была успеть переодеться и добежать в главное здание Академии. По иронии судьбы или вредному умыслу, того, кто составлял расписание, это занятие ведет Итан. Надеюсь, он отнесется с пониманием к возможному опозданию. Смех Виктории оторвал меня от изучения плана занятий. Она избегала меня после развода и открыто игнорировала милису Драконица выглядела свежо и привлекательно, с распущенными пепельными волосами и в сшитой на заказ черной форме. Она прошла недалеко от нашего стола, общаясь с Куртом, некогда похищенной и позже спасенный бастарта рода Ватерборн, что втянул ее в эту жуткую историю с наркотиками спокойно вел ее под руку и тоже привлекал взгляд приятной внешностью волосы коротко подстриг зеленые глаза искрылись силой в нем было не узнать того испуганного парня которого держали на привязи ментальными артефактами но я все равно совершенно некрасиво приоткрыла рот от удивления что он в конце концов делает в академии ты тоже это видишь прошипела мне на ухо мелиса «Да», — отозвалась я растеряна. Обсуждение моего расписания было забыто. Мы перешли на другую тему, вспоминали наше похищение и роль Курта во всей этой истории. А вечером нас ждал еще один сюрприз. На последней паре преподаватель сообщил мне, что меня ждут в кабинете ректора. Это вызвало недоумение и вместе с тем беспокойство. Отказываться само собой не стало и отправилась выяснять, что случилось. В кабинете ректора оказалось многолюдно. Здесь уже ожидали Мелиса, Виктория, Римус, Элиза, Курт, само собой, сам ректор Дигби и Итан. Он общался с незнакомым мужчиной, темноволосым, рослым. Внешнее сходство с Элизой и Куртом подсказывало, что они родственники. Раз все в сборе, начнем, объявил Дигби. Наверное, будет лучше, если речь возьму я. Вперед выступил мужчина, с которым общался до этого Итан. «Представлюсь для миссис Вуд. Я Лукас Вотерборн, глава, рода и член совета». Еще один». К счастью, нагрянула не новая беда, а лишь пришло запоздалое разбирательство. Курт чувствовал себя превосходно. Как маг, он был обязан пройти обучение и поступить на военную службу, потому намеревался скорее перебраться в академию. В ходе разговора стало понятным, что его планировали зачислить через две недели. Но он, вопреки воле отца, решил иначе. Прибыл на учебу раньше времени, что и вызвало необходимость этого внезапного сбора. Но ничего особенного не требовалось. Нас лишь попросили подписать документы о неразглашении. «Миссис Вуд, можно поговорить с вами наедине?» — обратился ко мне Ватерборн, когда собрание завершилось и нам разрешили уйти. «Мисс», — все же поправила его я, стараясь не смотреть на Эйтона. «А, точно». Он поморщился, коснувшись виска. «Так можно с вами пообщаться? Я не займу много времени». «Конечно». Просьба насторожила, но я не могла отказать члену совета. Пришлось вернуться в свое кресло в ожидании разговора. Остальные покинули кабинет. Ладно, хоть ректор оставался здесь на правах хозяина. «К сожалению, у меня не было возможности появиться в городе раньше», заговорил Вутерборн. «Присаживаясь в кресло рядом со мной». «Речь пойдет о цене за вашу помощь моему сыну». Мысленно я расслабилась. В последнее время привыкла готовиться к худшему, а тут ничего особенного. «Будет проще, если вы назовете сумму». «Проще для вас. Я не представляю, какую сумму назвать». А общение с высокородными показало, что отказаться от платы за помощь не так просто. Тщательно подбирая слова, проговорила я. «Да, это будет оскорбительно». По лицу мужчина пробежала тень. «Мисс Вуд жила в глуши, потому не знает местных цен. Что вы так на нее налегаете?» Внезапно вмешался в разговор ректор Дигби. «Советую взять плату услугой на будущее». Подмигнул он мне. Уотерборн сильно разозлился. «Похоже, десять раз пожалел, что захотел переговорить со мной именно здесь. Как итог, я решила воспользоваться советом». «Молодец, что взяла услугой». Пробормотала Милинда, вчитываясь в строки моего контракта с Грантом. Естественно, он дал мне дубликат и настоятельно рекомендовал выучить все пункты, чтобы не нарушить под незнанию. Вилдберну тоже намекни на услугу, да и главе рода Грант. Если попадешь в беду, понадобится, — посоветовала она, изящно взмахнув рукой. Мать подруги заглянула к нам субботним вечером сразу после пар. Общалась со мной, как ни в чем не бывало, будто не я устроила ей неприятности. Даже принесла пирожные и крепко меня обняла, когда их вручала. А потом потребовала подробного рассказа о сложившейся ситуации. И вот теперь села за изучение моего контракта. Если раньше я сомневалась в добрых намерениях Мелинды, то после ее помощи в день прорыва и общения с няней убедилась в том, что она не стремится меня обманывать и желает поддержать. Само собой, у нас разное понимание личного блага, но мне нужны союзники» даже если они временами выводят из себя. Пока что Мелинда единственная, кто ничего от меня не скрывала, говорил прямо. «А Итан тут при чем Я жевала пирожное, потому слова прозвучали невнятно. «Ты помогала при расследовании», — обелила его имя. «Пусть запомнит на будущее». «Я не хочу». «Джослин, взгляни-ка себе за спину. Что ты там видишь?» Поинтересовалась она иронично. «Стену». Я сидела на краю своей кровати, но все равно обернулась. Вот именно. Нет толпы сильных союзников, так создай хоть очередь из должников. В совете сидят одни засранцы, но честь долг для них не пустой звук. Они будут кривиться, но выполнят твою просьбу. А уж Вилдберн тем более. Улыбнулась она лукаво. Женщины слабы по природе, своей физически, поэтому нам необходимо уметь проявлять хитрость. Твоя гордость не пострадает, если обратишься к кому-то за помощью. «Даже если этот кто-то будет вызывать рвотные позывы. Вот смотри, Вилдберн тебе должен, Род Грант, Ланкастер, Ватерборн. Ты имеешь уже выход на троих членов Совета и ведущего следователя столицы. Разве плохо?» «Вы правы», — со вздохом согласилась я. «Не то, чтобы раньше считала иначе, но не рассматривала ситуацию именно под таким углом». Что же по поводу контракта, здесь нет запрета на близкие отношения с другими. И неудивительно, контракт сигналил бы на любую мелочь. Так что на твоем месте я бы выбрала обоих мужчин. «Что?» — я чуть не выронила пирожное из рук. «Мама!» — рассерженно возмутилась Мелиса, прерывая поедание сладости. «Что? Вам будто по шесть лет. Вы уже взрослые, а ты вообще не девственница», — заявила она, указав на меня пальцем. Я не покраснела лишь потому, что и так пылала от негодования. Вокруг тебя вьются два самых завидных холостяка страны, а ты носом воротишь, да невинную деву изображаешь. Что на самом деле случилось плохого? Сидела бы под крылом Вилдберна еще год, а потом он ушел бы к другой, если б, конечно, ты не попала под раздачу его врагов. А сейчас он в бешенстве, ты уже незаконная жена, и он в полной мере осознал, что потерял. Посуди сама, дорогой артефакт, он тебе подарил, деньги оставил, сверху будет еще, чтобы ты не нуждалась в средствах все обучение, а может и дольше. Грант тут точно не понадобится обращаться, это ему еще самому придется предлагать деньги женщине, которую он покровительствует, а потом придумывать альтернативу, потому что соперник подсуетится раньше. Разве ужасно? Я озадаченно кивнула, пытаясь сложить все сказанное ею в логическую цепочку. Когда Итан потребовал забрать деньги обратно, разозлилась про себя из-за того, что он не принимает мои решения, а теперь взглянула на произошедшее с другой стороны. Это ведь действительно забота. Защитный артефакт, деньги, потом и отступные. Но я чувствовала себя такой виноватой перед ним, что стремилась уничтожить все нас связывающее. Мыслить практично в его отношении не получалось. Еще раз, Джослин, за твоей спиной никого нет и не появится, если ты вечно будешь жертвовать своим удобством. Вилдберн может добиться успеха, возглавить страну. Глупо отказываться от такого мужчины. Ну а если он все же проиграет, тебя защитит рот Грант. Там все серьезно, тебе предлагают постоянный брак. Я с Грантом не по своей воле. Мне сложно сдерживать свою неприязнь. Меняй отношения, фыркнула она. Показалось, я вновь вернулась в разговор с няней. Грант, уважаемый жнец, замечательный преподаватель, герой Форли и красавец. Конечно, я не видела его без одежды, но предполагаю, что там тоже все в порядке. Мама! снова возмутилась Мелисса. Иногда мне кажется, что ты не моя дочь. Начиталась своих книжек, а житейскую мудрость пропустила мимо ушей, покачала она головой, глядя на демоницу извительно. «Разве я советую спать со всеми подряд? Я рекомендую не рвать связи. Конечно, обидно, что с Максом не вышло. Так бы был и уют, и уважение, и тишина, и спокойствие. Что угодно для таких тихушниц, как вы. Но вот не сложилось. Грант оказался шустрее всех. Только что он делает плохого? Насилует? бьет, Оскорбляет? Нет. Покровительствует? Намерен обучать и собирается ввести в уважаемый род». А уж будет он относиться к тебе жестко или трепетно, зависит только от тебя. Мне вкусы. Характер у него скверный, но кто сказал, что ты и подарок? Вон, одного мужчину влюбила, разбила сердце, перешла на другого. Рассмеялась она, да и Мелиса тоже усмехнулась. Предательница. Я лишь имею в виду Джослин. Будь умнее, выше злости и обид. Жизнь не всегда складывается так, как мы того хотим. Смотри на Мелису. Она полукровка, но одновременно дитя двух чистокровных родов. Когда стало известно о том, что она создала орб, интерес к ней возрос. Отгадай, что будет, когда она поймает дракона. Джонатану придется отбиваться от желающих получить такую невесту. Думаешь, я вспомню прошлые обиды и заявлю? Раньше вы не хотели, а теперь не дам. Нет, моя дочь получит самое лучшее, фыркнула она сердито. «А у тебя в руках и так лучшее. Либо закрепишь, пусть и случайный, но результат, либо лишишься всего. Сколько Гранта будет терпеть твое пренебрежение? Он чистокровный, прекрасно знает себе цену. пока ты ему интересно, он подстраивается, но интерес как цветок нужно поддерживать постоянным поливом и удобрениями». Про удобрение и полив я понимала больше, чем про поддержание чувств мужчины, но все равно кивнула. Пусть была согласна не совсем сказанным, но вполне признавала, что ее подход практичен. Возможно, в моем положении действительно стоит чаще усмирять гордость, а иногда и совесть. И как это делать? Я вновь вгрызлась в пирожное, стараясь сосредоточиться на еде. Надеюсь, провокационные заявления закончились. Иначе есть риск подавиться. Проявляй благосклонность, чередуя с равнодушием. Мужчины — гордые существа, особенно драконы. Перед ними всегда должен быть вызов. Грант желает тебя завоевать. Стоит иногда показывать, что его может ждать при удачном стечении обстоятельств, и для этого не обязательно даже касаться. Я снова кивнула. Ничего не понятно. Может, есть какие-то формулы, как в системе построения билдов? Интересно, если задам этот вопрос, мои собеседницы не задохнутся от смеха. А можно, например, все же попросила я. Не скажу, что собиралась следовать инструкциям, но разговор веселил. Простая улыбка, Джослин, а дальше делаешь вид, что для тебя это ничего не значило. Неравнодушный мужчина обязательно заметит. Воодушевится, попробует повторить и наткнется на новое препятствие. Вспомнилось, как при разговоре с Грантом я забылась и общалась с ним вполне спокойно. Не знаю насчет улыбок, но со временем удастся научиться не шарахаться от него. И важно понять, чем ты цепляешь. «Надо будет уточнить», — рассмеялась я. Не скажу, что планировала воспользоваться советами, но разговор удивительным образом помог примириться с реальностью. Если бы няня изначально разложила случившееся именно так, думаю, я бы успокоилась раньше. Мелинда прекрасно умела уменьшать масштабы проблемы, подбирать практичное решение. А что касается Вилдберна, уверена, он не сможет долго держаться в стране. И когда случится ваша первая страстная встреча, «Рекомендую пропустить вторую, чтобы не зазнался». «Ничего такого не произойдет, покачала я головой. Итан злился на меня, считал предательницей. Наши встречи теперь будут ограничены учебными аудиториями. «Посмотрим», — хитро улыбнулась она. «Кстати, мне говорили, что кто-то ограбил библиотеку артефактом. Я решила перевести тему от шуток к серьезному. Вы не сумели его вернуть Моррису?» «Я и не стала». — широко улыбнулась она. — Моррис теперь под следствием, а я выкрыла несколько интересных книжек. В одной из них упоминались твои способности. Надо будет изучить подробнее. И весело мне подмигнула. Ее заявление лишило дара речи. Я не знала, как реагировать. С одной стороны, она провернула подставу, а с другой, судя по всему, именно Моррис причастен к покушениям на меня. Потому не получалось ему сочувствовать. Хотя я мелькала чувство вины, ведь я косвенно связана с произошедшим. Что-то ответить не получилось. Проснулся артефакт связи. «Меня тут задержали», — вместо приветствия сообщил Грант. «Я вызвал карету. Прибудет через пятнадцать минут». «Я собрана», — ждала его отмашки, потому отнеслась спокойно к предстоящей поездке. За остаток недели успела смириться с тем, что предстоит провести выходные наедине с ним. «Ты не против поработать сегодня лекарем?» — В смысле? Как же он любит удивлять, прямо бесит. — У племянника простуда, а наш доверенный целитель не в городе. — У тебя есть племянники? — Целых три. С широченной улыбкой на губах заявил он, и вспомнилась закладка для книги, которую я видела в его академической квартире. — Хорошо, я возьму сумку лекаря. Наверное, нужно одеться как-то по-особенному. — Просто будь собой. Усмехнулся он и прервал сеанс связи. «Открывай шкаф. Выберем платье. Ты обязана понравиться его родным». Мелинда моментально подскочила с места. «Похоже, уже глупо рассчитывать на спокойный субботний вечер».